глава четверт пассажир пять джей меня зовут сандра дэниеэлс и когда я поднялась на борт самолета летевшего рейсом номер семьдесят девять то оставила позади прошлую жизнь по моему я бы даже не подумала куда то лететь, если бы не мой муж говорят что жертвы домашнего насилия пытаются сбежать шесть раз прежде чем это им удается. Я сбежала всего лишь однажды. Я думаю о том, как это влияет на среднюю статистическую выборку о женщинах, предпринявших восемь попыток, десять, двадцать. Я сбежала лишь один раз, поскольку знала, что если не сделаю все как надо, он меня найдет, а если найдет, то убьет. Утверждают, что в среднем выбор жертв избивают тридцать пять раз прежде чем те обращаются в полицию интересно как себя ощущаешь когда тебя били всего тридцать пять раз я не считала а с математикой я никогда особо не дружила однако я знаю что два три раза в неделю за четыре года гораздо больше тридцати пяти хотя наверное статистики подразумевают что нибудь серьезное переломаные кости удары по голове От которых становится темно, а из глаз сыплются искры, не пощечины, ни щепки, их похоже не берут в расчет. Вот так всегда снова я все преувеличиваю. Генри тут не совсем виноват, не полностью в том смысле, что я знаю, людей бить нельзя, конечно же, нельзя, но он потерял работу, а это сильно сказывается на мужчине, верно. приходится жить за счет жены когда тебя принято считать кормильцем семьи мыть туалет и ждать когда придет мастер ремонтировать посудомоечную машину это казалось несправедливым по словам генри именно он любил свою работу, а я просто тянула лямку трудилась а не делала карьеру генри стремился продвинуться и это ему удавалось я же топталась на месте его уважали он был спецом в своем деле а я ну он рассказал мне что случайно услышал у барной стойки когда зашел на наш рождественский корпоратив после этого я перестала участвовать в посиделках с коллегами да и как я могла выяснив что они в действительности обо мне думают туповатая страшненькая некомпетентная это не стало для меня открытием однако кому нравится когда это лишний раз подтверждают надо признать коллеги продолжали притворяться постоянные улыбки фразочки как прошли выходные и точно не хочешь пойти с нами я отвечала что занята пока они не отстали вскоре генри снова нашел работу и я была благодарна что он предложил мне уволиться сомневаюсь чтобы по мне стали скучать во многом это явилось началом новой жизни и хотя мы это не обсуждали я была уверена что генри преодолеет свое подавленное состояние теперь не работая я смогла бы поддерживать его гораздо лучше а в перерывах между работой под доммай и готовкой наверное ходила бы в спортзал или в кружу рисования может я бы даже обзавелась подругами енри случайно увидел объявление об онлайн занятиях фитнесом стоили они гораздо дешевле чем абонемент в спортзал и мне не пришлось бы никуда ездить так что все это вполне имело смысл к тому же я начала учиться рисовать это было ужасно да да действительно ужасно первым заданием было нарисовать карандашом вазу и как сказал генри рисунок мог изображать что угодно рисовать я прекратила глупо было вообще начинать как говорится старую собаку не научишь лаять по новому однако подругами я обзавелась и где бы вы думали на фейсбуке генри назвал их как бы подругами хотя во многом они были более реальны чем окружавшие меня люди например семейная пара по соседству или женщина распространяшая каталоги фирмы эйван и порой заходившая на чашку чая понимаете я с ними разговаривала с этими как бы подругами прежде всего об уборке мы все входили в группу на фейсбуке по лайфхакам в домашнем хозяйстве ну вы ведь знаете как бывает начинается более тесное общение поздравления с днями рождения и все такое я и сама не заметила как мы стали переписываться в личке знаешь он не должен так с тобой обращаться уверяли они в глубине души я это знала но когда мне об этом заявили другие мысль это прочно укоренилась в моем сознании в следующий раз когда генри меня ударил я сразу ринулась к компьютеру он снова это сделал тебе нужно уехать не могу можешь утверждают что каждаячетв четверттая женщина за свою жизнь хотя бы раз в той или иной форме подвергается домашнему насилию двадцать пять процентов всех женщин и оглядываю салон пересчитывая пассажиров с точки зрения статистики по крайней мере пятерых женщин только в бизнес классе избивали или будут избивать их партнеры это мысль и успокаивает и ужасает вот пожилая дама глаза у нее с озорным огоньком но в них сверкнули слезы когда она говорила со стюардеосой она тоже от кого то бежит или жена футболиста которого мы узнали она так и льнет к нему вся такая гламурная с блестящими волосами и пухлыми яркими губами в конце концов никто не знает что творится с закрытыми дверями никто не знал что творилось за дверями у меня борт проводницы а почему бы и нет домашнее насилие одинаково для всех я гляжу на бейджике с именами. и мысленно сравниваю их с собой вот кармэлла жертва а майна у майны улыбка озаряет все лицо но как только она скрывается за шторой улыбка мгновенно исчезает есть у нее в глазах нечто такое что ее тревожит на жертву она не похожа но в свое время я тоже не думала будто выгляжу как жертва и не считала себя ею пока подруги не помогли мне увидеть мир таким как у фон есть на самом деле трудно подобрать слова чтобы описать мое отношение как бы подругам насчет которых генри только язвил как отблагодарить кого то за то что спасли тебе жизнь а ведь именно это они и сделали открыли мне глаза на то что он творил и вернули мне давно утраченную уверенность в себе когда самолет рейса номер семьдесят девять поднялся в воздух впервые за пятнадцать лет я вздохнула с облегчением генри не помчится за мной в седны он никогда меня не найдет наконец то я свободна